Глава 9. Ты хорошо знаешь Миндосу? спросила я Осси на дороге через парковку. Дождь перестал, но я не сомневалась, он польёт вновь. Небо было цвета речного камня. Этот цвет навевал умиротворение. Шок от встречи с Кайлом постепенно проходил, и я начинала закипать от злости. Усевшись за руль, я достала ключи, однако ездить пока не хотелось. Я очень люблю избегать сложностей и притворяться, будто их не существует. Вот только сейчас мне нужны ответы». «Да вроде неплохо», — пожал плечами брат. «Не так хорошо, как Мартин, ясное дело, но общаемся мы тесно». Остин приоткрыл окно со своей стороны, впуская прохладу. Воздух после дождя, пусть и очень влажный, приятно ласкал кожу. «Как думаешь, что с ним произошло? С Мендосой?» «Вообще или сегодня?» «И вообще и сегодня». Насчёт сегодня я не уверен. Похоже, он подрался то ли с кем-то, то ли с чем-то. Ну, а в целом, короче, у него долбаное ПТСР, посттравматическое стрессовое расстройство. Они хлебнули дерьма в своё время. Под они, брат, имел в виду Миндосу и Кайла. Осень взъерошил петернюй светлые волосы, доходящие почти до души, глиноватым. Скоро его обреют пармиски. По в последнее время Миндоса вытворяет черти что. Он такое ещё с тех пор, как я сюда приехал, но по словам Мартина, это началось раньше. Миндосе тяжело. Все говорят, ты ещё чуть-чуть, и жена его бросит, не выдержит. А он никак не может взять себя в руки. Это трудно. Миндоса по-настоящему страдает. И что ему делать? Если он кому-нибудь расскажет, его запрут. Если не расскажет, у него окончательно крыша поедет. Брат оказался на удивление взрослым. Может, он и правда готов стать солдатом? Сколько у Миндоса военных командировок? Он ведь недавно вернулся вместе с Кайлом, да? Кажется, брата известно гораздо больше, чем мне. Я вечно путалась в продолжительности этих командировок, в фамилиях и трагедиях солдат, а Кайл во время наших коротких отношений вовсе не откровенил. Не любил рассказывать об армии, о том, что делал и видел. Да, Миндоса с Мартином отправили домой из-за ранений. Филиппу вроде бы досталось меньше, но я слышал, когда их вездеход вспыхнул. Остин закашлялся. «По-прежнему куришь?» — спросила я. «Ш-ш! Короче говоря, Филиппа я знаю не слишком хорошо, но он боевой товарищ Кайла». Я вздохнула. Остин на глазах превращался в солдата. Я завела машину и выехала на дорогу, включив радио. «Боевой товарищ?» Ты уже заговорил на армейском жаргоне. Погоди, так Филипп это имя или фамилия? До меня только теперь дошло, что Филиппом его зовут и Эллади. И солдаты. На армейском жаргоне мы говорим с детства, рассмеялся брат. Ты, кстати, тоже. А зовут его Филипп Филиппс. Ты на последнюю букву, наверное, не обращала внимания. Филипп Филиппс. Вновь смешок. как девчонку из нашей старшей школы, Кристи-Кристи. Я улыбнулась. Остин приглушил радио до минимума. «Бедная Элла Дим», — пошутила я. «А Мендоса? У него ранение? Или всего лишь ПТСР?» «Не стоит говорить про ПТСР всего лишь. Знаешь, психологические травмы бывают гораздо хуже физических». Остин достал из кармана маленькую коробочку и сделал из неё затяжку. Машина наполнилась паром. «Эй!» Я опустила пассажирское окно до самого низа. "И бросил курить сигарет, гордись", заявил брат и вновь затянулся. "Горжусь. Но ты всё равно куришь. Чего это ты так интересуешься Мендосой?" "Да просто. Я подыскивала в ответ нечто среднее между правдой и ложью. Просто интересно. Это ведь теперь твои друзья?" "Карь, в армии много паршивого, да. И если искать гадости, ты их найдёшь." Только в целом жизнь там проще. Распорядок, горячая еда каждый день. Попробуй думать о хорошем, а не циклиться на плохом. Вот, знаете, что меня теперь ждёт? Душевный раздрай. Чтобы Остин был со мной откровенен, и я должна примириться с его решением и надеяться на лучшее. Однако я страшно злюсь и ничего не могу с собой поделать. Я спрашиваю, потому что переживаю за Миндосу. С ним постоянно Кайл то вытаскивает из какой-нибудь истории, то отговаривает от непоправимой глупости. Если Миндоса бросит жена, я сглотнула ком в горле. Это будет ужасно. Да. Он тогда точно с катушек слетит. Надеюсь, Глория выдержит. У них трое детей. И кроме неё с Миндосой никто не умеет справляться. Ну ещё Мартин. Я ощутила на себе взгляд брата, но продолжила смотреть на дорогу. Это чертовски трудно. Военный образ жизни. Мы в нём выросли, мы в курсе, проговорил Остин. Однако я подписал контракт всего на 3 года. Заработаю денег на колледж, сэкономлю на жилье, машину смогу купить. В общем, перестань за меня переживать. Слушай, ну прости, что я сделал всё тайком. Будь у меня ещё один шанс, я не стал бы ничего скрывать. Хотя в армию всё равно пошёл бы. Вот как с ним спорить? Я чувствовала грусть, злость и продолжала думать о Миндосе, о том, как тесно его жизнь переплелась с жизнью Кайла. Я понимаю твоё отношение к карме. Я сам к ней так относился. Ты же знаешь. Только у меня нет денег на колледж. Нам обоим выделили стипендии для профессиональных курсов, напомнила я. Лично я свою использовала. Остин закатил глаза, откинулся на сиденье. Ну да, ну да. А ещё то у меня и меня. Я бестолковый неудачник. Меня один раз арестовали, почти два раза. Вместо тебя арестовали и обвинили Кайла. Я не виноват. «В его задержании, да, не виноват. Ты виноват в том, что мы там оказались. Прилетели спасать твою задницу!» Остин вскинул руки. «Да, да, прости. Не мог же я бросить девчонку? Парень ей угрожал, а я ничего другого не придумал». Я почти не помнила лиц тех молодых полицейских, зато отчётливо помнила, как они без единого вопроса замахнулись чёрными дубинками. В голове прозвучал голос Кайла. «Так оно и бывает, когда молодёжь учат убивать». а не укращать. Кайл попытался вытащить Остину из неразберихи, но сам стал мишенью. Я ведь попросил прощения за ту историю, Кари. Я стараюсь изо всех сил. Да, иногда ещё косячу, но уже меньше, чем с дядей Майком. Я перестроилась в скоростную полосу, обдумывая слова брата: "Научись прощать, Кари. По-настоящему". Я понимаю, ты разозлилась, потому что я тебе не сказал. Фаршиво вышел согласен. Только мы давно выросли, я не могу держать детские обещания. Я тогда не знал, как весело жить самому. Это я понимаю. Просто теперь пути назад у тебя нет. Передумать не получится. Да ещё Кайл помогал тебе. А мне ни слова. Я думала, ему можно доверять. Карина, ты не доверяешь никому. Очнись. Потому и психуешь из-за его участия. Остин приподнял бровь и вновь припал к электронной сигарете, похожей на разъём USB. Продолжил Мартин хороший парень. Я говорил тебе раньше и повторю опять. Он заботится о нас, обо всех. Видишь, как с Миндосой нячится? И так с каждым. Только поэтому я попал к нормальному вербовщику. Он друг Мартина. Перестань ему нервы трепать. Ты ищешь повод его возненавидеть. Мне вроде повод не нужен. Остин выдохнул пар, покачал головой. Боль от предательства вернулась. Я поверяла Кайлу свои переживания и секреты. Он прекрасно знал, как я восприму отказ брата от свободы, но даже знаю, помогал ему. Видимо, Остин Кайлу дороже меня. До «Да чего больно, будто огнём жжёт. Рада, что у тебя появился такой замечательный друг, извеitelно бросила я. Всё же на душе потеплело от подобного отношения Остина к Кайлу. С ним брат чувствует себя уверенней и защищённей, в чём очень нуждается. Ему лучше рядом с другими людьми. Я не такая. Это у него от мамы. Карь, ты всё равно не дала бы ему шанса. Хорошо, что мы почти приехали. Каждое новое высказывание брата выводило меня из себя, и понимание давалось с огромным трудом. Кайл тут ни причём. Я за тебя переживаю. На него мне плевать с высокой колокольни, заявила я и брату, и себе. Он хмыкнул. Однако я продолжила. Мир не делится на чёрное и белое. «Вы оба соврали. В результате ты уезжаешь, не успев толком вернуться. Я тут одна. Только папа со Стеллой, да и ещё Элоди иногда. А ты опять уезжаешь. Но не в колледж, не на работу нормальную. Ты идёшь в чёртову армию! Оттуда не уволишься и не сбежишь! Уж если попал, то выбраться почти нереально. Сам знаешь, неправда. Куча людей служит один срок и увольняется без проблем. И вообще... «Неужели тебе не приходило в голову, что мне это пойдёт на пользу?» Остин поджал губы, повысил голос. «Можешь относиться к армии как угодно. И я понимаю, мамин уход сильно тебя подкосил. Меня тоже. Но некоторые в армии счастливы». Брат пожал плечами. «Слушай, ты вспомни папу с мамой вместе». «Ну, какая из них пара?» «Никакая. Хоть армия, хоть командировки. Думаю, родители развелись бы в любом случае. Не во всём армия виновата». Я моргнула. Потом ещё раз. Спасибо красному сигналу светофора, можно остановиться. Без Армии было бы по-другому, возразила я. Папа не уезжал бы так часто, и мама не чувствовала бы себя такой одинокой. Именно это её и её доканало одиночество. Но, ну, конечно, дело не в том, что они с отцом друг друга терпеть не могли. Дело в одиночестве, усмехнулся брат. Быть одиноким тяжело, Остин. Одиночество съедает живьём, когда постоянно сам Не друзей, не семьи, я вздохнула. Иногда одиночество полезно. Не согласился он. Как близнецы могут быть настолько разными? А я? Разве я имела в виду маму? Вспыхнул зелёный свет, и я повернула в проулок рядом с домом. Мы оба разгоречились, но, господи, ну чего же приятно говорить наконец-то на честету, а обсуждать проблемы, а не игнорировать их. Вот я сейчас одинок, продолжила Остин. Бездомный, в буквальном смысле слова, даже машины нет. Сломалась окончательно. Он говорил легко со смехом, но это была тяжёлая правда. В армию у меня появятся друзья, чёрт. Да я даже, может, получу направление сюда. Так бывает. Родной город Мартинов в каких-то 100 милях от Форт-Беннинга. Я задумалась. Раз Остин идёт в пехотные войска, его скорее всего пошлют либо в Форт-Худ, либо к нам. По слухам, большинство солдат пехотинцев распределяют в эти два места. Или отправят меня на Гавайи, и ты приедешь в гости, будем с тобой на пляже потягивать ром из кокоса. Остин улыбнулся. Ох, уж эта мальчишеская улыбка родом из детства. С тех пор брато очень не изменился, превратился в мужчину, но для меня так и остался шатливым подростком. Его половая зрелость наступила раньше моей. И Остин всегда выглядел старше, несмотря на наше внешнее сходство. Хорошо бы только вдруг тебя сразу пошлют на войну. А вдруг тебя столкнет вон тот фургон, который сдаёт за дом. Я ударила по педали тормоза. Меньше чем в 10 футах от нас на дорогу задним ходом выкатил огромный серебристый фургон Бредли, хозяина магазина матрасов. Постоянный: "А вдруг плохие спутники, Кари? Ты свихнёшься, если будешь так переживать". Я вечно переживаю. Не умею это отключать. Зато умею притворяться, будто всё хорошо. Ладно. Я перестану злиться, если тебя распределят на Гавайи или сюда. Если же отправят в Техас, пеняй на себя. Техас тоже нормально. Не очень далеко. Нет уж, в Техас я не вернусь. Хлопают двери, звучат громкие голоса, плачет на крыльце мама и скрипят качели. Мои воспоминания о штате Одинок из звёзд. Ты ведь любила Техас. Помнишь, как там было весело? С притворной ненавистью спросил брат. О да, Остин, помню. первые вечеринки, на которые ты меня таскал. Грубые парни, чересчур взрослые, девушки, не желавшие со мной общаться после твоих приставаний. Я отфильтровала ненужные мысли, не время для ссор. Мы на месте пора бежать на работу. Отстегнула ремень. Нет, туда я не вернусь. Даже Востин вылубнулся брат. Это мой город, помнишь? О да, очередная мамина сказка. Мама обожала рассказывать истории обо всём на свете. Зря она не пошла в писатели. Вображение у неё работало хорошо. Настолько хорошо, что временами она путала фантазию и реальность. У мамы имелась история про то, как Остин, столицу Техаса, назвали в честь моего брата. По маминой легенде, город много месяцев не мог выбрать себе имя, но тут родился Остин, и какая-то важная местная шишка окрестила столицу именем новорождённого. Хотя мы вообще-то близнецы. И разница в возрасте у нас несколько секунд. Однако Остино полагался собственный город, ведь у меня имелся остров где-то у побережья Флориды, остров, названный в мою честь, с белыми песчаными пляжами и замком, носящим имя мамы. Она посвящала меня в легенды и тайны нашего острова много лет, брала клятву, что я не расскажу никому, в том числе и брату. Я соглашалась, и мама на шёпотала истории про королей, у которых было её имя. А также детальный план побега с родного острова. Вроде бы глупо, но я думаю, что сказки про королеву-пленницу имели очень глубокий смысл, недоступный моему детскому пониманию. Иногда она сочиняла классные истории, проговорил Остин, а я вытерла глаза. Я не плакала, но слёзы подступали. Помнишь сказку про бабушку? Будто на самом деле она замаскированный дракон. Остин улыбнулся. Она часто часто заморгала. Громко вздохнула. Наверное, сказки помогали маме справляться. Мы замолчали, погрузившись в прошлое. Каждый раз, когда я думала о маме, в животе вспыхивала острая боль. Хорошие мгновения разительно отличались от плохих. Как будто существовало две мамы, как будто у неё тоже имелся близнец. Тяжёлые воспоминания я глушила легко. умела от них отстраняться. На это ушло несколько лет. Однако я выкорчёвывала плохие воспоминания одно за другим. От хороших, например, как мы хохотали до да коликов в животе, зачерпывая палочками сельдерея арахисовую пасту из банки, избавиться было труднее. Они не исчезали, как бы я ни старалась, будили тоску. Я покосилась на Остина. Тот невидящий смотрел сквозь лобовое стекло. Интересно, А каким маминым воплощением он сейчас думал. Лично я вспоминала маму, полную жизни и планирующую путешествие на мой остров. "Андрей, Фу, это побережье Флориды", говорила мама и улыбалась. "Остров потрясающей красоты, и солнце там такое же тёплое, как люди". Нежным, мечтательным голосом она рассказывала о секретном пляже на нашем острове, где в чёрном-чёрном небе сверкают яркие-яркие звёзды, а они озаряют ночь невидимым светом. И когда-нибудь мы туда поедем, обещала мама. Едва мы пустимся в путь, нам уже не будет дороги назад, добавляла она, ласково перебирая мои волосы. Возьмём Остину с нами? однажды спросила я. Отчётливо помню, как изменилось её лицо. С таким выражением мама обычно оглядывала дом с качелей на крыльце. Вряд ли он сможет, ответила Анна. Я проследила за её взглядом. До окна гостиной, где брат с отцом смотрели футбол, весело болтали и запихивались чипсами. Под конец своей жизни с нами мама стала вновь приходить ко мне в комнату. Не постоянно, но чаще обычного. Я страшно уставала от школы и работы, однако спать не ложилась. Лишь бы побыть с мамой. Она просила рассказать о нашем острове. Забочусь ли я о нём? Как дела у жителей? Танцуем ли мы на тёплом песке, пока солнце опускается за океан? Мама хотела мельчайших подробностей, хотела отупения. Это был её способ одолевать проблемы. Став старшей, я заинтересовалась психологией, почему люди такие, как есть. Я читала книги, искала в интернете информацию про мотивы человеческих поступков. Чем больше узнавала, тем больше убеждалась. Мама хотела, чтобы всё было хорошо, как раньше, в моём детстве. Дыша на меня спиртным, она умоляла увести её из трудного настоящего в прошлое, при помощи сказок, которые сочиняла мне когда-то. Я опускалась в повествование по памяти, и мама непременно добавляла пару новых строчек. Иногда она плакала. Молча. Но я чувствовала в темноте, как капают на мою руку горячие слёзы, и как сотрясается мамино тело. Я шептала, что очень рада её приходу. Расписывала остров. Вода там ласкает теплом, а жители процветают. От этих слов мама улыбалась. Вздыхала, мол, она скучает по смене времён года и ненавидит здешнюю влажность. Я подхватывала историю, как только мама затихала. Гладила её по волосам, пока она не заговаривала вновь. Чем сильнее тосковала мама, тем мрачнее становились истории. После них я не могла уснуть. И она обычно оставалась в моей комнате. Поскольку это было единственным проявлением маминого редкого внимания ко мне, я ждала мрачных сказок с нетерпением. Она умела сочинять истории настолько убедительно, что я просила их рассказывать даже повзрослев. В её реальности, пусть даже и безрадостной, было интересно. Я стала старше. Мы переехали в Джорджию. Мама начала спать на крыльце всё чаще. И ускользать в собственный мир, проводить там больше времени, чем в мире нашем. Как думаешь, где она сейчас, спросила я. Вопрос адресовался ни брату, и ни мне, скорее, Вселенной. Не знаю, ответил Остин, глядя в другую сторону. Только уж точно не здесь.